Почему совет правителю не держать с л о в о не является недостойным? Итак, Макиавелли советует иногда, иногда правителю не держать слова. Почему не является недостойным? Аж какая здесь подоплёка? Сам о вопрос. А тот, т о другому советует поступать аморально, тот сам аморален. Это очень важный пункт. А тот, кто другого толкает на не моральный поступок, тот с а м ы м о р а л ь н Это очень важный технологический кусок, который позволяет снимать все моральные пятна. Не бывает, что нас упрекают близкие люди или далекие в моральном поведении. мы получаем от сотрудников, от, от от партнеров, ну всякое бывает, когда нас упрекают в т о что мы вот не морально поступили, не, ну скажем, ну не в таких высоких терминах, ну нечестно поступили, несправедливо поступили. Разве мы не слышим эти х упреков? А как снять такой упрек? А снять можно только таким образом, по этой схеме, которая вот тут есть. Схема такая: раз ты считаешь, что я поступил нечестно, несправедливо, морально, значит, я должен был поступить по-другому. А если бы я поступил по-другому, то вот такие-такие следствия и получилось бы, что я поступил а морально. Значит, ты меня толкаешь на самом деле на неморальный, на нечестный поступок, когда т своим упреком. о с т а л о быть аморально т в о й упрек. Вот только так можно снять моральное пятно, упрекнув другого за это пятно. Не дав ему возможность, я такой честный, чистый, вот я тебя упрекаю, а сам я хороший. Нет, то, что ты на меня упрекнула, как раз и показывает, что ты н е ч е с т н ы й и нечистая. Только так мы снимем пятно. Вот, только встречным боем мы можем отразить атаку морального плана. з н а ч и т так. Поэтому он спрашивает, почему совет правитель не держать слово не является недостойным. То есть он говорит, я советую не держать слово п р а в и т е л ю но не надо меня упрекать, потому что я недостойно д е действую. Вот. Значит, почему же? Вот теперь как он это обосновывает? Если бы люди честно держали, честно держали слово, но люди будучи дурны слово не держат, поэтому и правитель должен поступать с ними также. А б л а г о в и т н ы й повод нарушить обещание всегда найдется. Значит так, люди нечестны, поэтому правитель, государь, в роли государя, правитель не может выдержать слово всегда. Вот здесь мы должны правильно построить схему. Мы говорим, что государь отличается от человека тем, что государь действует статистически. Он обязан иметь дело со статистически проявляющимися следствиями. А ему п р о т о с т о я т подданные, народ, как субъект. Но этот субъект имеет много голов, имеет много голов. То есть, если с точки зрения обычного человека есть государь, и вот у него какие-то дела, скажем, из присутствующих есть, допустим, да? Нет, не скажем в отдельности, а у государя имеет дело со змеем горынычем, у которого много голов. но это одно существо и пока не отрубишь все головы змея не одолеешь одна голова тебя укусила но герой отрубает не только ту голову которая откусила но все остальные потому что вырастает новая голова образ змея Горыныча это образ народа которым приходится иметь дело государю или герою Ива Если тебя обманул кто-то, то ты имеешь дело с народом, который тебя обманывает. Не с и в а н о в ы м который тебя обманул, не Петром, который тебя не о б м а н ы в а л а г о с у д а р ь и м е е т дело с народом, который статистически всегда обманывает с у д а р я Налоги не платит, народ ворует, там передергивает, значит, придает и так далее. Вот кто такой народ, вот кто такой народ. Это субъект, который не честен. Бывает честен, бывает не честен. И государь не может играть с шулером, который играет в карты, который я в л я е т собой я с народ по честным. Он не может играть. Ты у ш у л е р а к а р т е ж н о г о никогда не выиграешь, если честно играешь карты. Вот почему дает Макиавелли такой совет: не держать слова. Если это, ну, когда не держать с л о в о там дальше конкретность есть. Но важно, что в принципе. Раз ты играешь, имеешь дело с нечестным партнером, ты не можешь быть честным. Ты всегда проиграешь, если будешь честен. Вот. Вот э т о разница позиций, разница субъектов. Один субъект государь имеет одну голову, а народ это змей Горыныч, который имеет много голов и отвечает в целом перед государством. В целом. Вот это очень важная позиция. Различение ролей социальных разных. Теперь следующая часть. А благовидный повод нарушить обещание всегда найдется. А почему нужен благовидный повод? А потому что надо быть, а с т а л о быть, не держать слова, оказаться-то надо. Поэтому нужно держать, не держать с л о в о не просто так. Ну и что ж, ты обещал? Плевать мне на свое обещание? Нет. А нет, я держу слово. Но и дальше объяснение, почему так получилось. Да, благовидный повод нужен. благовидный повод кто-то может назвать лицемерием, а кто-то может назвать добродетелью благовидный повод. А в чем добродетель? Если ты не держал слова, а б л а г о в и н не потрудился придумать благовидный повод, то это означает, что ты оскорбил человека, обидел его, посчитал его никчемным или очень слабым, перед которым можно держать с л о в о и стало быть, он застоит обиду или даже жажду мести. И начнется потом некое сражение, чтобы удержать его от таких шагов. конфронтирующих нужен благовидный повод это благовидный повод значит показать дорогу к жизни значит он будет считать ну да он не сдержал п р о в о но правда у него там вот есть какие-то свои резоны и так далее и конфликт не пошел дальше не возникла войны из-за этого поэтому благовидный повод это не просто так сказать лицемерие это разумная вещь не можешь держать слово по каким-то обстоятельствам Но ну, придумай б л а г о в и д н ы й п о м позаботься о другой стороне, чтобы она либо не страдала, если она беспомощна, либо не бы не контактировал. А то есть человек сам себя перестанет уважать. Он тебе сдачи не может дать. н о перестань сам себя уважать. Или как китайский крестьянин в старину, пойдет повесится на твоих в о р о т а х Вопрос из зала. Ну перестал он сам себя уважать. А тебе-то что? но он же несчастный стал. Что значит тебе-то, что если ты если ты можешь другим благо принести, не ущерб своей стране, приноси благо, добро все равно п р и л е ч е чем зло. надо выбирать добро, когда есть возможность, когда нет возможности, или когда добро превращается в о зло по своим последствиям. На первом шаге добро, на втором, третьем, на двадцать восьмом зло. Вот тогда нельзя добро делать, которое на двадцать восьмом шаге принесет зло. А государь должен считать очень много шагов. Поэтому благовидный повод – это не просто так. Над ним надо ломать голову. Он для обеих сторон хорош.